Как быть с ними? Пришлось закопаться в интернет. И чем больше я, так сказать, выкапывал, тем больше понимал, я ничего не знаю по истории Великой Отечественной войны. Ничегошеньки. Все мои так называемые знания, которыми так приятно блеснуть в кругу друзей, когда нетрезвый разговор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 и не дай бог, меня в Субарике примут за врага. Долго разбираться не будут. Полоснут из пулемета и все. Поминай, как звали. Не поболтать больше с вождем, не поучить его уму-разуму. Ехать в Кобрин. Более здравая мысль. Там штаб четвертого корпуса. Там должно быть гораздо спокойней. Все-таки полста километров от границы».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 Что еще полезного прихватить? Китайские гаечные ключи из ремонтного набора. Ага, из хромомолибденового сплава, как писалось на этикетке. Нервно рассмеявшись случайной шутке, я еще раз осмотрел усыпанный битым стеклом салон и воняющий бензином багажник Субару. Ну, вроде бы все более-менее ценное прихватил. Хотя, конечно, самое ценное в моем автомобиле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 Жаль, что навигатор сдох. Сейчас бы точно расстояние до цели узнал. Впрочем, чем бы это знание мне помогло? Минут через десять дыхание сбилось окончательно и пришлось резко снизить темп. Теперь я еле плелся, но натруженные незнакомой нагрузкой ноги предательски болели. Хорошо хоть что догадался надеть для поездки в Белоруссию спортивные туфли на толстые и мягкой, как у кроссовок подошве, а не обычные городские полуботинки, а то бы сдох километром раньше. После часа неспешной, вынужденно неспешной, так называемой прогулки, я почти полностью вымотался, взмок, сбил дыхание, в довесок ко всему вышеперечисленному